ВОСПОМИНАНИЯ О КАНИКУЛАХ «Я вернулся с каникул. Я ездил в лагерь, там было здорово. Когда наш поезд подошел к вокзалу, на перроне нас ждали все папы и мамы. Это было потрясающе. Все кричали, кое-кто плакал, потому что еще не нашел своих родителей. А другие смеялись, потому что уже их нашли. Командиры отрядов, которые нас провожали, свистели, чтобы мы оставались в строю Служащие вокзала свистели, чтобы командиры прекратили свистеть, потому что боялись, что из-за этого начнут отправляться поезда». А потом я увидел своих папу с мамой. И это было так здорово. Даже не могу вам сказать, как. Я прыгнул маме на объятия, а потом в папины. И мы поцеловались. И они мне сказали, что я вырос, и что я совсем коричневый. У мамы были мокрые глаза, а папа тихонько смеялся, приговаривая «Хе-хе!» и гладил меня по голове. И я начал им рассказывать про свои каникулы. А потом мы вышли из здания вокзала, и папа потерял чемодан. Я был рад снова оказаться дома. «Там хорошо пахнет. В моей комнате лежат все мои игрушки». Мама пошла готовить обед, и это замечательно, потому что в лагере нас хорошо кормили, но мама готовит лучше всех. И даже если у нее не получается пирог, он все равно вкуснее всего, что вы когда-нибудь пробовали. Папа сел в кресло, чтобы почитать газету, и я у него спросил. «А что мне теперь делать?» «Да я не знаю», — ответил папа. «Ты, наверное, устал с дороги. Пойди в свою комнату и отдохни». «Но я не устал», — возразил я. «Тогда иди поиграй», — сказал мне папа. «С кем?» — спросил я. «С кем, с кем? Что за вопрос?» — воскликнул папа. «Да ни с кем, я так думаю». «Я не умею играть один», — сказал я. «Это нечестно, у меня в лагере было полно друзей, всегда было чем заняться». Тогда папа положил газету себе на колени, сделал мне большие глаза и произнес. «Здесь ты не в лагере, и ты доставишь мне большое удовольствие, если отправишься играть в свою комнату один». Тогда я расплакался, мама прибежала с кухни и сказала. «Неплохо для начала». Она стала меня утешать и велела, чтобы до обеда я пошёл поиграть в сад. И, может быть, я мог бы позвать Марии Эдвиш, которая тоже только что вернулась в каникул. Я бегом выскочил в сад, а мама в это время разговаривала с папой. Мне кажется, они говорили обо мне, потому что они очень рады, что я вернулся. Мария Эдвиш — это дочка месье и мадам Куртеплак, наших соседей. все Куртеплак заведует отделом обуви в магазине для бережливых. Это на третьем этаже, и они с папой часто ссорятся. Но Мария Эдвиш — классная хоть и девчонка. И тут мне повезло, потому что, когда я вышел в наш сад, увидел, что Мария Движ уже играет в своем. «Привет, Мария Движ!» — крикнул я. «Хочешь поиграть со мной у нас в саду?» «Да!» — ответила Мария Движ и пролезла через дыру в изгороди, которую папа с месье Куртеплак не хотят заделывать, потому что каждый из них говорит, что дыра находится в саду у другого. Мария Движ, с тех пор, как я ее видел в последний раз перед каникулами, здорово загорела к ее совершенно синим глазам и совсем светлым волосам это очень шло. «Нет, правда, Мария Движ хоть и девчонка, но классная». «Ты хорошо провел каникулы?» — спросила она меня. «Супер!» — ответил я. «Я был в лагере. У нас были отряды. Мой был самый лучший, назывался Рысий Глаз. а я был командиром». «Я думала, что командирами бывают взрослые», — заметил Мария Движ. «Да, но я был помощником командира», — уточнил я. И он ничего не делал, не спросив у меня. На самом деле, командовал я. «А девочки были в вашем лагере?» спросил Мария Движ. «Ха!» расхохотался я. «Конечно нет! Для девчонок это было бы слишком опасно. Мы делали всякие потрясающие вещи, а мне, например, пришлось спасать двух утопающих». «Не рассказывай мне сказки», сказал мне Мария Движ. «Как это сказки?» закричал я. «Даже не двух, а трех. Я про одного забыл. А потом на рыбалке я всех победил, поймал вот атакующую рыбу». Я развел руки так широко, как только смог, а Мария Движ расхохоталась, как будто она мне не верила. «Мне это не понравилось. В самом деле, с девчонками невозможно разговаривать». Тогда я ей рассказал про случай, когда помог полиции поймать вора, который спрятался в лагере, и про случай, когда проплыл до маяка и обратно, и все очень беспокоились» что когда я вернулся на пляж, все мне поздравили и сказали, что я потрясающий спортсмен. А потом, другой раз, когда все ребята из лагеря потерялись в лесу, в котором полно диких зверей, это я их разыскал». «А я?» — сказала Мария Движ. «Была на пляже с мамой и папой и подружилась с одним мальчиком. Его зовут жанно Он здорово играет в чехарду». «Мария Движ», — крикнула мадам Кортеплак, выглянув из дома. «Иди скорее, обед готов». «Я тебе потом расскажу». Пообещала марии Движ и убежал через дырку в заборе. Когда я вернулся домой, папа посмотрел на меня и спросил. «Ну как, Николя, повидался со своей подружкой? Теперь у тебя настроение получше?» Но я на это ничего не ответил, а бегом поднялся в свою комнату и со всей силы двинул ногой под дверце шкафа. В самом деле, в конце концов, в какой-то стати Мария Движ рассказывает мне всякие сказки про свои каникулы. И вообще меня это не интересует. А этот ее жанно... «Придорок и урод!»